Глава седьмая. «Стреляют, однако», — глубокомысленно протянула ада, прислушиваясь к доносившимся издалека звукам. Вышедшая к о к р а й н е садоводческого товарищества группа могла бы достигнуть места назначения за полчаса, да только делать этого не с п е ш и л о о г о р о д н и к сколько там до твоей дачи осталось?» А я тебе это еще полчаса назад говорил. Гектору очень хотелось сделать еще пару-тройку глотков настоя с паранов, но он мужественно себя пересиливал. Использование суперслуха, который Маслову пришлось использовать, чтобы разведать окрестности, ужасно выматывало организм. Однако соваться к окрестностям военного аэродрома на Абум было чревато большими проблемами. Грудотел, оставшиеся после скребера, не могла не привлечь в н и м а н и е зараженных. И полегших на взлетном поле иммунных было слишком много, чтобы одна или две твари могли их всех осилить. «По прямой где-то пять километров, но, кажется, придется обходить. Они там уже давно палят, а останавливаться явно не собирается». «Сколько патронов на ветер!» — осуждающий покачал головой ботаник, тоже прислушиваясь к отзвукам идущего не так уж и далеко боя. «И много там народу развлекается. Не знаю, но я сейчас уверенно различаю как минимум двенадцать разных стволов. Причем раньше их было раза в два больше. Но пока мы сюда дошли, половина заткнулись». Маслов вытер пот, обильно выступивший на лбу. Сегодня в улье установилась неожиданно жаркая погода, градусов 27-28, а то и все 30. К тому же форсированный режим, предусмотренного матушкой природой механизма охлаждения, здорово стимулировали волнение и повышенная физическая нагрузка. Часть припасов из своего убежища, например, ту же мину направленного действия и сумку-холодильник, рейдеры решили взять с собой. И даже мутанка с ее сверхчеловеческой выносливостью не могла вытащить на своем горбу всю добычу и припасы. Такое чувство полят о н е там друг по другу, Маслов поправил лямки рюкзака и с тоской покосился на шоссе, где неподвижно стояли манящие мягкими сидениями автомобили. Отправляться на дело рейдеры, к его удивлению, решили пешком. Вернее, до границы кластера-то они все же доехали на внедорожнике. Но дальше катиться с ветерком Гектор мог бы лишь в полном одиночестве. И Ада, и Ботаник решительно возражали против гражданского транспорта на подступах к такому опасному месту, как аэропорт. Они предпочитали идти по краешку идущей вдоль дороги лесополосы. От посторонних взглядов листва давало некоторое укрытие. Подкрасться вплотную по хрустящему под ногами слою прошлогодних веток тяжело. Да и наиболее массивные твари среди стволов толком не развернутся. На шум же мотора мог среагировать кто-нибудь совсем ненужный. Например, доедающие остатки иммунных фашистов, развитые зараженные. или новая партия искателей тяжелых пулеметов, за некондиционным состоянием искомых вертолетов, возжелавших бы найти хоть какие-то трофеи. А то й вернувшийся скребер. Логика в отношении воплощенных кошмаров Улья работала не всегда и со скрипом, но случаи яростной защиты своей территории от шумных или многочисленных чужаков в их исполнении замечали неоднократно. Правда, раньше никакой ксеножука-ракомногоножки в данном районе не водилось. Но вдруг она решила сюда по какой-то причине переехать. «А это-то ты как определил? На ботаника явно напало желание поговорить, поскольку он через каждые три шага оглядывался на Маслова и по сторонам практически не смотрел. Неужели уже и голоса различаешь?» «Нет, конечно!» Просто источники шума сконцентрированы в двух разных местах и никуда особо не двигаются. При зачистке большого количества тварей им бы пришлось маневрировать, поскольку те, за исключением пустышей, все как одна крайне шустрые. Значит, стрелки от своих первоначальных позиций не отходят, но продолжают в кого-то палить. Получается полная картина позиционного боя. Гектор сдался, больше не в силах терпеть мигрень. с д а в л и в а ю щ и й голову как будто сразу изнутри и снаружи. «Слушай, да еще живчика, мочи больше нет». «Держи, конечно, но лучше ты им все же не увлекайся», протянул свою флягу рейдер. «Иначе есть риск стать красавцем под стать Аде. Будете тогда на пару народ в стамах пугать, в тех, куда пустят. Знахарю ему показаться надо». Такая сильная тяга к нектару для новичков определенно неестественна. Впрочем, и дар у него какой-то аномально сильный по меркам тех, кто в улье и недель не пробыл. Мутанка в задумчивости постучала пальцем по прикладу своего ружья, а после раздраженно зашипела. Коготь пробил перчатку и оставил на деревянном ложе царапину. «Обходить не вариант. Слева лежит не слишком широкий, но очень поганый лесной кластер». Вернее, болото лесной. Шансы нарваться на кого-то в нем минимальны, но вот продираться через эти кусты до да елки мы станем до завтрашнего дня. Да еще утонуть без посторонней помощи можно моментом. А справа все еще идут газифицированные и относительно плотно заселенные предместья, где сейчас вчерашние бегуны морфируют в лотерейщиков. Там мы без стрельбы не пройдем и себя точно выдадим. Танк-то не слышно еще, а то, может... Пора обратно поворачивать. Вообще ни одного мотора. После дозы так необходимого всем иммунным препарата самочувствие Гектора решительно пошло вверх. Видно, не вы одни такие умные. Так безопасней, пожал плечами ботаник, который остановил внедорожник еще задолго до подступов к дачному участку Маслова. Представляешь, что было бы, влетим мы на всем скаку в творящуюся там заваруху. «Да ничего такого особенного», – пожал плечами Гектор. «Я бы раньше их перестрелку засек, даже на полном ходу, наверное». Прошедшие с рассвета часы позволили ему переосмыслить оценку своего дара. С фигня полная? Да могло быть намного хуже. Благодаря самоходному слуховому локатору маленькая группа из трех человек – уже обогнуло по широкой дуге минимум два подозрительных места. В одном переминалась с ноги на ногу у съехавшего в кювет туристического автобуса группка из как минимум полутора десятков неких удивительно молчаливых спортсменов, в другом под автомобильным мостом лениво грыз кости кто-то с крайне сильными зубами и большой челюстью. В любой другой день рейдеры бы, наоборот, постарались осторожно подойти к источнику шума на дистанцию выстрела из крупнокалиберной винтовки. Но сейчас, когда на кону стоял куда больший куш, позволить себе отвлекаться они не могли. «Кажется, в сражении наметился какой-то перелом», — решила Ада, прислушиваясь к звукам пальбы. «Те действительно как-то резко оборвались». То ли патроны у сражающихся закончились, то ли сами сражающиеся подошли к концу. Полагаю, враждующие стороны пошли на переговоры. Во всяком случае, еще минуту назад переходить на стрельбу одиночными с очередей никто даже не думал. Предлагаешь отступить, Гектор уже мысленно считал танк к о с о в о своим, вернее, общим. Но, тем не менее, от потери бронированной машины почему-то стало так обидно, словно... ее у него из кармана незаметно вытащили. «Предлагаю найти мне хорошую позицию, тем более, что там опять стрелять начали». Ада сбросила на землю свой рюкзачище и, покопавшись в нем, извлекла пластиковую бутылку и зажигалку. Осторожно нагрев горлышко емкости, она смогла натянуть ту на гладкий ствол своей винтовки, получив импровизированный одноразовый глушитель. А уже Потом посмотрим, кто там и по кому п о л и т К примеру, если дерутся муры с атомитами, то я обеим сторонам пожелаю успехов. И с чистым сердцем поздравлю победителя с винцом. Огородник, ты же почти местный. Скажи уж, куда тут можно спрятаться одинокой девушке с винтовкой? «Так, секунду, дайте сосредоточиться». Гектор вновь напряг свой слух, пытаясь одновременно и понять, на каком расстоянии от него находятся стрелки, и совместить их позицию со своим знанием дачного кооператива, у первых участков которого в настоящий момент стояла их группа. Черт, хотел бы я ошибиться, но, кажется, эти ребята засели где-то рядом с единственным на всю округу магазином, Там вообще-то всего два этажа, но он вровень с самыми крупными местными дачами из-за солидной высоты потолков. Ну, может, за исключением того особняка, в руинах которого сейчас наш танк стоит. Значит, придется мне воспользоваться деревом, решила Ада, улыбаясь с каким-то на удивление хищным видом. — Ждите здесь, скоро вернусь. Не успел Гектор еще осознать ее слова, как вынужден был прикрыть глаза рукой из-за взметнувшейся в лицо пыли. Мутанка сорвалась с места и побежала наискосок через поселок, буквально с места набрав никак не меньше 60 километров в час. п е р в ы й из многочисленных заборов на своем пути она перепрыгнула с таким проворством, будто была белкой. Впрочем, поразмыслив пару секунд, Маслов пришел к выводу, что в этом нет ничего необычного. Если Ада имела силу развитого зараженного, то почему бы ей еще и не оказаться способной бегать с его же скоростью? Да и пулестойкость дамы с очень оригинальной внешностью наверняка выше, чем у простых людей. Интересно, тогда на мотоцикле она прижималась к нему все-таки керасой? или где-то под одеждой прячется костяной щиток, как у Рубера. «Вот чего мне в ней всегда нравилось, так это умение и желание решать многие проблемы в одиночку», ухмыльнулся ботаник, а после без з а т е й уселся прямо там, где стоял. «Да падай, не маячь над душой. Успеешь еще набегаться, если нам придется драпать от тех, кто там сейчас палит». «А не нравилось», — осторожно уточнил Гектор, — выбирая участок с наиболее высокой травой, чтобы земля не так холодила тело. «Импульсивность? Нет. То, что она, когда пьяная, то забывает о своей принадлежности к вазам и начинает по старой памяти к мужикам приставать», — п о с к у д н о ухмыльнулся Рейдер. Нас из-за этого уже из трех стабов выперли жертвы ее любвеобильности, доведенные кто до диареи, кто до заикания, кто до импотенции, а кто и до всего вместе букетом. Ну хорошо, хоть без стрельбы обошлось. Она всегда действует в отрыве от остальной команды? Это же опасно. Ну и эффективно. Мы с тобой за ней просто не угонимся, а страх ада, к сожалению, почти не испытывает. Как и боль. У нее очень далеко зашел процесс метаморфоза. Даже удивительно, что разум более-менее в норме остался. Арифмометр однажды подслушал, как она с каким-то ученым ругалась. Тот ей предлагал в экспериментах поучаствовать, аж за красный жемчуг. В стабах есть свои институты? И почему же она отказалась? Вдруг бы вылечили? Ну, и это тоже бывает, но речь... «Немного о другом. Некоторые иммунные пытаются разгадать секреты улья и понять, как же тут все работает. Знание силы и все такое прочее. Эффективнее всего их деятельность идет, если обмениваться друг с другом сведениями, иначе бы каждый старательно изобретал велосипед, не считаясь с затратами. Ну и кому попало, действительно ценную информацию даром разглашать ни один дурак не станет». В результате компромисса между этими двумя крайностями и возникли ученые. Нечто среднее между закрытым религиозным орденом, крупной корпорацией и обычной бандой. Звучит как-то нехорошо. Ты их не любишь? Просто боюсь. До той поры, как стать учеными, их называли колдунами. Да и сейчас иногда за глаза также кличут. И вполне заслуженно. То, что они ставят свои опыты, в том числе и на иммунных, никто даже не скрывает, как и постоянную нехватку материалов для экспериментов. Один тип, называющий себя не рейдером, а хватом, поскольку привык к у д а более старой терминологии, говорил, будто своими глазами видел, как один из этих типов поднимал нежить, не управлял пустышами или там лотерейщиками. Такое хоть со скрипом, но укладывается в даруемые ульем силы. Счищался еще живых, свежих, зараженных всю плоть, а дальше скелеты сами маршировали в кабину его грузовика. Да ну, наверняка байки. Да небось еще и рассказанные по пьяной лавочке. А я вот ему верю. Ходят упорные слухи, что если убьешь кого-то из числа их руководства, то он через некоторое время придет за тобой лично. Может, конечно, это просто месть со стороны т о в а р и щ е й усопшего, но трогать ученых даже наиболее безбашенные муры опасаются. Но как бы там ни было, в некоторых вещах сомневаться не приходится». Эти типы опасны, хорошо организованы, неохотно общаются с посторонними и являются, возможно, сильнейшей группировкой улья, но того его сектора, про который мне известно. Ада вернулась всего через десять минут, причем так же стремительно, как и убежала. Что-то сказать по скрытому тканью со всех сторон лицу было сложно, но, судя по тому, с какой яростью она сорвала с винтовки импровизированный глушитель, все было плохо. Чуть ли не целый взвод спецвойск. Чистенький, одетый с иголочки, наглый, злой и не склонный к сантиментам. Зажали в магазине каких-то бродяг и теперь вещает им матерно об анальных карах за сопротивление федеральному агентству. Мутанка даже на секундочку приподняла свой платок на лице, чтобы сплюнуть на землю. Хуже нет врага, чем такие свежаки с оружием. Во-первых, они еще люди. Во-вторых, уверены, что правы и неадекватны из-за постепенно прорастающего в мозгах паразита. В-третьих, у них навалом патронов и опыта введения боевых действий. А внешники, удивился ботаник. Эти засранцы же лучше экипированы, чем какой-то спецназ, а специфики улья никогда не слышавший». «Они пуганные, знают, что им настанет кирдык, если их герметичные маски порвутся, боятся сверхъестественных способностей, опытных иммунных, и трясутся при одной мысли о том, какие монстры могут прятаться здесь под кустами», — о т м о к н у л с я Ада. «А вот зараженные вояки этого страха лишены, либо они еще ничего не понимают». либо не могут толком осознать действительность и принять тот факт, что уже покойники. «А мы не будем приходить на выручку тем, кого они сейчас огнем прижали», осторожно уточнил Гектор, когда в воздухе снова начали разноситься звуки не такой уж и далекой перестрелки. «Надо бы, но много там слишком солдат, чуть ли не три десятка, и всего против семерых рейдеров». Они бы их, пожалуй, уже давно ухлопали, если бы не действовали по въевшейся в кровь шаблонам, запрещающим идти на штурм без подавляющего преимущества, а л ь т е р и о р и с т с к о й подготовки и прочих спецсредств. Ткань на лице Ады дернулась, словно ее изнутри зажала капканом. Видимо, женщина в раздумьях прикусила губу, и прикрывающий страшный оскал платок тоже заодно. «Огородник!» — Прислушайся, есть ли где-нибудь рядом крупная тварь? Я бы могла ее раздразнить и приманить к солдатам. Если мозги у них еще не до конца стухли, то при виде развитого зараженного мигом забудут про устав и начнут шевелить оставшимися извилинами. Нет, можно, конечно, и самой раздеться. — Лучше не надо, — тут же попросил ее ботаник. — Пристрелят. Не вояки, которые могут принять твой милый облик за хороший грим или карнавальный костюм. «Так наши коллеги-рейдеры. Кстати, ты их знаешь?» «Мне кажется, там бобер в окне мелькал. Хотя и неуверенно задумалась м у т а н к а и осторожно поскребла свой подбородок рукой в п е р ч а т к е н о если это и правда он, то тех бродяг надо спасать кровь из носу. Кирпич у него для нас как-то три горошины занимал. Нехорошо после такого честного рейдера в беде бросать». «Так». Помолчите секундочку, Гектор постарался одновременно и максимально расслабиться и напрячь свой разум. Мир звуков, который у х н у л его сознание, был очень богат, но 99,99% ,99 от всего окружающего шума являлись абсолютно не тем, что ему требовалось. И лишь среди оставшейся ничтожной части можно было поискать сиплое дыхание зараженных, их утробное урчание или сочный хруст травы под тяжелыми лапами. Ну или другие крайне нетипичные звуки. «Мама! м м -мама! Воздух! В укрытие! Дроны!» Лишь в паре сотен метров от гектора в воздух тихо разрезали лопасти двух маленьких пропеллеров. Миниатюрный летательный аппарат размером лишь чуть больше подушки прятался за кроной необычно высокой и мощной яблони, посаженной на одном из участков лет 30 назад. И поскольку эхолокация не фиксировала поблизости никаких больших объектов, наблюдать машина могла только за ними. Впрочем, едва лишь в ее направлении оказалась вытянута рука Маслова с указующим перстом, как миниатюрная химера на основе планера, вертолета и видеокамеры резко скаканула в сторону, разрывая дистанцию и набирая высоту. «Откуда они взялись? Тут же далеко д а в н е ш к иахнул ботаник, срывая с плеча автомат и явно едва удерживаясь от того, чтобы начать полосовать очередями механического шпиона. «А это и не их!» Слишком м а л е н ь к и е и без оружия, а да напротив, в отличие от него, за винтовку хвататься не стала. Вместо этого она без лишней суеты сняла себе шляпу, очки и платок. Гектор впервые увидел полностью голову женщины и, надо сказать, увиденное ему совсем не понравилось. На бугристом, вытянутом назад черепе, формой смахивающим на велосипедный шлем, не имелось ни одного клочка волос. Зато там в большом количестве красовались асимметричные шишки, похожие не то на ороговевшие волдыри, не то на громадные мозоли. Глаза мутанки оказались неожиданно большими, раза в два превышающими по диаметру стандартные человеческие органы зрения, словно она являлась ночным существом. В мутной зелени почти терялся то р а с ш и р я ю щ и й с я до размеров монеты, то сужающийся в точку зрачок. Нос словно вывернулся наизнанку. Хрящи остались на прежнем месте и даже не сильно деформировались, но дырки для притока воздуха вытянулись ко лбу и стали напоминать громадные запятые. Кожа женщины своей структурой и цветом больше всего соответствовала мелкой наждачке, да и на ощупь не особо должна была отличаться. Ну и еще оскал почти лишенных губ и гольчатых зубов, но их Гектор уже видел, а потому они шокировать его не смогли. — Эй, парни, это вы за мной наблюдаете? Ну же, смелее, не стесняйтесь. Мне всегда нравились мужчины в форме. — Вряд ли они тебя слышат. Вряд ли даже толком могут лицо разглядеть, счел нужным заметить Гектор, уже спешно срываясь в сторону ближайших дач, по примеру молча рванувшего к ним ботаника. За редким исключением, пригодные преимущественно для летнего проживания строения не смогли бы своими стенками защитить от пуль, но лучше уж такое укрытие, чем вообще никакого. «Обычно на таких машинах стоят камеры с не слишком высоким разрешением». «Но вдруг мне повезет», — Ада послала в сторону беспилотника воздушный поцелуй, и машина вильнула в воздухе, словно у управляющего ею оператора в руке джойстик дернулся. Если он действительно мог сполна оценить красоту заигрывающей с ними девушки, то Маслов его понимал». У самого от лицезрения подобного зрелища сердце начинало биться быстрее, а руки сами тянулись к штурмовой винтовке. «Ладно, будем считать попытку договориться миром, мы предприняли. А теперь шустро занимаем круговую оборону. Солдатики по инерции после всяких контртеррористических операций думают, что время работает на них, но мы-то знаем, как они ошибаются». Времени едва хватило на то, чтобы вломиться в ближайший домик, выглядящий более-менее капитальным, фундамент из бетона, новенькие крашеные доски стен и аж целые четыре крохотные комнатушки внутри, если прихожей не считать. Выстрел, которым ботаник выбил замок, практически совпал с появлением лязганья траков и шума мотора мощной машины, что рванулось вперед прямо по дачным участкам. Маслов, осторожно выглядывая в окно, уже приготовился увидеть знакомый танк, но древесина штакетника треснула под натиском несколько иного транспортного средства. Бронированный высокий вездеход на гусеничном ходу, судя по надписи на борту, принадлежал некому Федеральному агентству по контролю оборота драгметаллов. О такой конторе Гектор слышал впервые, но эмблемой ей служила поросшая лесом гора. Вероятно, кластер, породивший подобное транспортное средство, изначально являлся частью Сибири. Вроде бы только там велась масштабная добыча золота и и м е л о смысл выделять на охрану приисков технику, способную по следам контрабандистов продраться через тайгу и болото. Из машины, как черти из табакерки, высыпали люди в темно-зеленой одежде, бронежилетах и глухих шлемах, полностью скрывавших лицо. Оружием им служили старые, добрые и, видимо, распространенные во многих мирах автоматы Калашникова. Впрочем, один нес нечто вроде ручного пулемета. Подробности Гектор рассмотреть не успел, поскольку его утащили подальше от окна, куда он беззастенчиво пялился. «Вот сразу видно новичка!» — бурчал ботаник, устанавливая рядом с входной дверью растяжку. Сложно сказать, где рейдеры нашли динамит, но примерно сто грамм этого взрывоопасного вещества оставалось у них до сих пор. И сейчас они были пущены в дело». а мину направленного действия для столь ничтожного дела пожалели. Прямоугольный бутерброд из пластита и поражающих элементов находился в руке Ады, вполне с п о с о б н ы й метнуть ее в цель не хуже гранаты. Про такое явление, как снайперы, он знает, но применять к себе возможность получить от них пулю даже не думает. «Инопланетяне! Бросить оружие!» — прокричал голос, искаженный мегафоном. «Выходить с поднятыми руками!» «О, за пришельца меня еще ни разу не принимали!» — свистяще рассмеялась Ада. а с в я т о й водой обливали было дело. Но чтобы вдруг я и в марсианский десант...» «У нас ваши сообщники, сдавшимся, обещаем плен в соответствии с у с л о в и е м Женевской конвенции», — продолжал надрываться военный. «Но если вы будете упорствовать, то мы поступим с ними так, как подобает поступать с врагом, вероломно напавшим без объявления войны». — Я видел достаточно обглоданных вашим биооружием дочистоскелетов, чтобы с легкой душой отдать приказ пустить в голову каждому из заложников подобротной свинцовой пули. — Он противоречит сам себе, — тяжело вздохнул Гектор, прислушиваясь к звукам перемещения бойцов вокруг дома. Те ползком, перебежками и перекатами старались окружить строение, то ли намереваясь... перекрыть пути к отступлению, то ли собираясь потом пойти на штурм сразу со всех сторон. Всего Маслов насчитал 14 человек снаружи вездехода и одного внутри. Вероятно, остальные продолжали караулить загнанных в магазин иммунных, судя по тому, что те время от времени продолжали стрелять. Спецназ, вопреки словам их лидера, не смог как-то принудить рейдеров сдаться. Скорее всего, Те просто тянули время, всеми силами дожидаясь, пока зараза возьмет свое, и смертельно опасные бойцы превратятся в почти безвредных по меркам улья пустышей. Остановился б у ш на чем-нибудь одном, либо гуманное обращение, либо расстрел. Его голос свистит почти как мой, и между словами паузы. Или у этого вояки запущенная астма, или он доживает свои последние минуты. Ада на секундочку выглянула в окно и тут же снова спряталась. Вовремя пущенная кем-то пуля выбила щепки из стены напротив, и тут же раздался приказ «Не стрелять!» переходящий в длинную матерную тираду с клятвенным обещанием лишить квартальной премии. К сожалению, в этот период люди становятся особенно неадекватны. «Эй, вы! Чего к нам пристали? В чем нас обвиняют?» «Вы будете арестованы за... за...» «Заразные военные преступления!» Судя по тонну военного, он никак не мог толком сформулировать список претензий к своим оппонентам. Однако, к сожалению, был настроен очень решительно. «У вас есть минута, прежде чем мы откроем огонь!» «Врет, чисто машинально», — сказал Гектор. «Один из этих спецназовцев уже у задней стены здания и, похоже, готовится вышибить окно». «Показывай!» «И его, и всех остальных, кто слишком близко», — кровожадно ухмыльнулась мутанка кончиком прорвавшего перчатку ногтя, нажимая на мини, на какую-то вдавившуюся внутрь детальку. «Я давно хотела проверить, насколько моя малышка будет убойной при стрельбе сквозь стену». Ткнувший рукой в нужное место, Гектор едва успел отшатнуться с пути внезапно бросившейся к окну ады. Мутанка размашистым движением зашвырнула взрывоопасный снаряд в сторону вездехода и, прежде чем произошла детонация, вскинула к плечу винтовку, чтобы выстрелить в готовящегося пойти на штурм военного, думавшего, будто он находится в безопасности. Пуля из крупнокалиберной винтовки прошила доски и, судя по полному боли, задыхающемуся стону снаружи, поразила зараженному нечто важное. Впрочем, звук этот оказался быстро заглушен взрывом и последовавшим в след за ними воплями. Разорвавшаяся мина отправила в нужную сторону целую тучу поражающих элементов, а гусеничный транспорт хоть и относился к разряду спецтехники, но полноценной танковой броней не обладал. К сожалению, взрывная волна и осколки достали не всех. Хлопнула входная дверь, и тут же растяжка, ворвавшаяся в прихожую солдат, продолжил свой путь одним куском, но выкатился в жилую часть домика уже в мертвом состоянии. Подрыв такого количества динамитов фактически под ногами – это не шутка. Даже находившегося в соседнем помещении г е к т о р взрывом в замкнутом пространстве чуть не контузило. Однако он все же смог поднять штурмовую винтовку – и начал стрелять в ту сторону, откуда пришел непрошенный гость. Там, на крыльце, т о п а л е чьи-то ноги, о в к л ю ч и в ш и е с я от напора адреналина суперслух четко отсекал эти страшные звуки от прочего фонового шума. Не то враг надеялся, будь то ловушка на входе имелась только одна, не то благодаря выучке и прорастающему в мозгах паразиту к жизни своей относился с полным наплевательством. Вломившийся с опозданием всего-то в пять секунд вслед за первопроходцем спецназовец буквально сам нарвался на пулю. У Маслова чуть руки не опустились, когда непрозрачное забрало шлема с появившимся в нем дырочкой, от которой в разные стороны разбегались трещины, забрызгало изнутри красным. Брызнуло осколками стекло в соседней комнате и коротко прострочил новую цель из автомата «Ботаник». Пробила стену пулеметная очередь, лишь по счастливой случайности, не зацепившая Гектора. Ада мотнулась в сторону, когда в живот ей разрядил дробовик непонятно как оказавшийся внутри дома солдат. Однако вместо того, чтобы упасть на пол и умереть, она просто двинула врага стволом винтовки между ног с такой силой, что тот сложился пополам и упал на пол. А следом Маслову стало не до отслеживания окружающей обстановки. Он заорал от боли в ноге, куда впился зубами ошибочно принятый за мертвого спецназовец, подорвавшийся на растяжке. Сотрудник неведомого федерального агентства, контролирующего оборот драгметаллов, вел себя как самый настоящий п а п у а с из тех, кто не брезгует людоедством и очень голодные. Он жадно жевал лодыжку Гектора, умудрившись как-то сразу прогрызться сквозь плотные штаны. Вопящий от боли и возмущения Маслов принялся бить новообратившегося зомби по голове прикладом винтовки и остановился только тогда, когда затылок теперь уже окончательно сдохшего мертвеца превратился в кровавое месиво. Впрочем, его помощь рейдерам уже и не требовалась. То ли представители спецвойск давно не сражались против по-настоящему опасных противников, То ли обитатели Улья оказались для них слишком круты, то ли угнетение мозга, прорастающей в нем гребницей, сказалось на бойцах не лучшим образом, а только бой уже кончился. Ну, почти. «Вы дорого заплатите за эту победу, инопланетяне!» пообещал им через мегафон все тот же голос, ставший уже почти нечленораздельным. Сипение в нем оказалось чуть ли не больше, чем всех остальных звуков. Из-за своих ручных монстров, из-за химическое оружие, за все. Ой, бляха-муха, больно-то как, простонал Маслов, неловко ковыляя в сторону ближайшего стула. Ему срочно нужно было присесть и посмотреть, что там такое с изрядно пожеванной лодыжкой. Почему этот говорун еще не уехал куда подальше? Да куда же он денется с полным животом поражающих элементов? Ада довольно улыбнулась своими жуткими зубищами так, словно в нее и не стреляли. Под разорванным на груди камуфляжем в и д н е л о с ь п е с т р е ю щ е е тут и там о т м е т е н н ы м и старых попаданий и следами когтей стальная выгнутая пластина панциря из тех, что использовались штурмовыми частями еще во время Второй мировой. Сейчас еще немного на нас поматюгается в мегафон и станет пустышом, а потом сдохнет от кровопотери. Может сначала... попытавшись до нас доползти. «Станет и сдохнет?» Маслов плюхнулся на жалобно скрипнувшую табуретку и осторожно закатил штанину. Все оказалось не так страшно, как ему думалось. Да, было больно, а из оставленных зубами зомби отметин текла кровь. Но отгрызть спецназовец ничего не успел. «Помусолил только». Учитывая то, как возрастает у людей в улье регенерация, не стоящая внимания мелочь. К вечеру он уже о ней забудет, а завтра от такой отметины и следа-то не останется. Не понимаю. Когда мозг зараженного человека по каким-то причинам отключается, управление телом тут же берет на себя грибница, которая куда как менее требовательна к состоянию носителя. и может заставить двигаться некоторое время даже обладателя сломанного позвоночника с пробитым сердцем, что ты и мог видеть на примере покусавшего тебя солдатика». Ботаник, в отличие от довольной мутанки, выглядел лишь немногим лучше самого Гектора. Разве только трясся не так сильно, хотя причина для нервных переживаний у него о п р е д е л е н н а я имелась, Рейдеру кто-то левое ухо почти отстрелил, и сейчас оно красовалось громадной, но почему-то почти некровоточащей дыркой в хряще. И именно поэтому среди пустышей так много погрызенных или травмированных. Пока люди еще в сознании, другие зараженные их как своих не воспринимают. А вот когда паразит берет над раненым полный контроль, то в большинстве случаев рядовые собратья оставляют такое тело в покое, и переключается на другую добычу. Маслов осторожно выглянул на улицу через ближайшее окно и тут же скривился от отвращения. Мина, которую Ада швырнула в вездеход, натворила немалых дел. Три трупа, попавших под шквал поражающих элементов солдат, оказались разорваны ими едва ли не на клочки, и сейчас их с жадным урчанием жрал четвертый зомби — отделавшись лишь несколькими глубокими ранами. За рукой обратившегося лишь несколько секунд назад пустыша все еще волочился крепящийся к ладони каким-то ремешком мегафон. Гектор секунды на две-три от лицезрения отвратительной картины впал в ступор, машинально опустив вниз по-прежнему сжимаемую в руках штурмовую винтовку. И выстрелил себе под ноги, когда по плечу его с размаху хлопнула тяжелая рука. «Полегче, огородник! Вся работа тут уже сделана!» — рассмеялась Ада, убирая с Маслова свою лапищу. «Сейчас по-быстрому этих гавриков обыщем и пойдем смотреть, как там себя наши коллеги чувствуют. Нам бы не помешало с Бобром парой слов перемолвиться!» Загнанные в магазин рейдеры выбраться из своего убежища наружу осмелились далеко не сразу. Сначала а д и пришлось им шумно покричать, что опасность миновала и можно собирать трофеи, пока те в сторону не расползлись. Впрочем, последняя часть истине явно соответствовала не очень. Толпа из десятка свеженьких пустышей ползала на карачках какой-то аналог танца а Ленька-енька не в силах удалиться далеко от места гибели себя и своих товарищей. Зараженные страстно желали начать жрать лежащие под носом трупы с пулевыми ранениями, однако не могли, мешали шлемы. А как их с себя содрать, пораженные грибницей мозги напрочь позабыли. «Привет, в о д о п л а в а ю щ и е шумно поздоровалась с давним знакомым Ада, широкими шагами сокращая расстояние до постройки, и с п е щ р е н н о й свеженькими о т м е т и н н ы м и от пулевых попаданий. «Какими судьбами тебе в наши края занесло? Ты же дальше с в о и канавы на моей памяти в жизни не высовывался!» «Трясучка, будь она неладна!» «У Лешего приступ начался!» «Ну и другие ребята подтянулись заодно, обладатель животной клички не обладал ни громадными передними резцами, ни желанием грызть деревья». Это оказался коренастый мужчина лет 35 с обвислыми усами и на редкость грустным взглядом. Впрочем, поводы для печального настроения у рейдера имелись весьма существенные. Его отряд из дюжины человек после знакомства с бойцами спецслужб сократился примерно наполовину. Пятерых солдаты пристрелили насмерть, а еще четверо зависло где-то между жизнью и смертью благодаря живучести иммунных, и усилием знахаря-недоучки, исполняющего роль отрядного медика. «Позавчера еще почти ничего у него не было, а потом скрутило так, что, мам, не горюй! Вот пришлось путешествовать, пошло н о все в пень. Без разговоров ему эти ублюдки всадили маслину в голову, когда увидели, как мы пус... «Так, тебя вижу, ботаника тоже, а кирпич где?» «Погиб!» — мигом растерял а весь благодушный настрой ада. «Подловили нас в поселке, твари!» Светлой ему память перекрестился Бобр, п о н и к а я своими усами еще ниже. В голосе его слышался какой-то акцент, но какой именно Гектор не мог понять даже при помощи своего улучшенного слуха. «Эх, что за неделя-то выдалась!» «Пошла она в пень! Лучших людей теряем!» После такого никакие трофеи не в масть. — Вот как раз о них я и хотела поговорить. Голос мутанки изменился и стал каким-то предвкушающим. — У тебя же ведь контакты с торговцами хорошо налажены. — Ну, ясень пень. Я ж все же не хухры-мухры, а один из главных людей в Комарова, кинул мужчина, потирая подбородок. Его спутники тем временем столкнулись с непростой задачей — Как прибить упакованных в броню зараженных, чтобы их обмундирование не испортить? Тело защищает бронежилет, головы шлем, а от травм конечностей новорожденной зомби скончается аккурат к следующей перезагрузке кластера. Помогу с реализацией экипировки этих гавриков. Зачетна я она у них. Или ты по другому вопросу? Снаряды нужны. Танковые. Десятка два или три. Ада не стала ходить вокруг да около. Видимо, собеседнику она верила. «Я знаю, у тебя есть. Ты тот еще Куркуль. А в Комарова ими все равно почти не пользуются по сравнению с другими стабами». «Ну и запросы у вас, мадам!» — аж крякнул от неожиданности Бобр. «Ладно, найдем. И да пошло оно все в пень». Сам с советом объяснюсь, мужики там собрались терты, е разбазаривание стратегических запасов поймут. После сегодняшнего я бы их тебе вообще забесплатно отдал. — Такого героизма от тебя никто и не требует, — усмехнулась Ада. — Тем более у меня как раз нашлось чем заплатить, благодаря щедрости этих солдатиков. — Не хватит, уж б о л ь н дефицит велик в последнее время, — тяжело вздохнул Бобр. с н а р я г зачетный, но не хватит. Разве только на полтора десятка? Только тебе какие именно снаряды? Они же разные бывают?» «Тудыть их в пень». «Пока не знаю», — пожал плечами Ада. «Но минут через тридцать-сорок, думаю, выясню».